Правый. Мы в то утро едва не совершили прорыв мировой науке, равный, наверное, только изобретению колеса. Не стоит недооценивать колесо, вы просто слишком к нему привыкли. К концепцию колеса никто еще не переплюнул. И не упоминайте крыло или атомную энергию. Крыло без колеса значит мало, а вся атомная энергетика это такой же паровой двигатель, только на другом горючем. Впрочем, открытие не случилось. Не сумели договориться в нюансах. Слово за слово, фейсом аптейбл. Кончилось все тем, что мы разодрались. Потом к ядрене фене разнесли лабораторию. Да еще и облучились по самой неболусе. Стоя в развалинах лабы, Даглас, наш шеф, сделал в тот момент то, что делают в таких случаях все начальники полицейских участков в голливудских фильмах. Велели сдать значки и пистолеты. В смысле, отстранили от полетов. Но вы поняли. «Над Дагласа нельзя сердиться. Мы испытывали его терпение в течение последнего полугода, а он покрывал нас перед руководством за все те косяки, которые мы себе позволяли. За что был вне подозрений. Потому что, несмотря на все наши с Егором скандалы и разногласия, пользы от нас все равно было больше, чем вреда. Видит Бог, если бы можно было прожить эту пару часов заново, я все сделал бы точно так же». Однако в то утро мы превысили лимит косяков многократно. Сперва мы пропустили встречу с отцом родным. «Не забываем, утром у нас завтрак с подателем Блак», предупредил Даглас за день до. «На банкете вечером его не будет, он в Москву улетает. Так что будьте добры». «Разумеется, это нам. Остальные-то не такие раздолбай, как близнецы Кругловой. Нам Даглас звонит по десять раз на дню, даже если мы находимся в одном помещении». Что делать? Нас постоянно нужно спускать с небес в лабу, иначе ни результатов, ни отчетов. Податель облак Даглас произносит по-русски, как и отца родного. Так уж вышло, что прозвище в нашем интернациональном коллективе раздаю я, и приклеиваются они насмерть, а прозвище я придумываю на русском. В России популярен миф о засилье русскими специалистами американских компаний. Русских здесь, конечно, как собак нерезанных, но я бы не сказал, что больше, допустим, чем индусов, или китайцев, или латинусов. Америка – огромный плавильный котел наций, и здесь совершенно не важно какой-то национальности. По-английски говорят одинаково плохо. Мы на этом фоне выглядели вполне себе ничего, особенно после трех лет Массачусетского технического универа, оконченного экстерном. Однако отцом родным нашей лаборатории тоже был русский, по фамилии Гумилев. Причем русским не только по происхождению, но и по гражданству, как и мы. Это был какой-то магнат, владелец заводов, газет, пароходов. И в его благонамеренность и приверженность науке мы и не очень верили. Знаем мы этих русских науоришей от слова «вор». Хотя на его официальном сайте было написано, что он якобы вообще из наших, из ударенных будущим, и даже что-то сечет в науке, верилось в это с трудом. Денег на исследование, впрочем, он не жалел но и отчитываться приходилось за каждый потраченный цент. Даглас почти забил на эксперименты, занимаясь составлением смет и отчетов, и бредил Цюрихом, куда он собирался уехать сразу по окончании проекта, потому что чистая наука его интересовала больше практического ее применения. Егор тоже предпочитал теоретические выкладки, в отличие от меня, экспериментатора и прагматика до мозга костей. Кто бы мог подумать, что все так обернется. Прагматиком должен был стать именно Егор, потому что большую часть Сажи с ним совместной жизни он заботился обо мне и был не то что жестким, но даже жестоким решателем проблем. Однако с того момента, как я обрел самостоятельность мышления, Егор будто оттаял, размяк и склонен был подолгу погружаться в себя, предоставив мне полную свободу действий. Теперь все вопросы быта и практического применения теоретических выкладок моего брата легло на меня. Но мне это нравилось». Я с наслаждением работал, заказывал еду, отдавал распоряжение консьержу и слыл матершинником виртуозом. Ругаться мне нравилось, тем более, что Ма это делала с таким смаком и мастерством, что я нехотя перенял некоторые ее интонации и выражения, а уж окунись бастер подцепленная в незапамятные времена у капитана Бори Грузина, вовсе стала визитной карточкой нашей семейки. Впрочем, о семейке потом нас ждал завтрак с подателем благ. Конечно, мы сказали, что внесем завтрак в наше расписание, и тут же благополучно об этом забыли. На повестке дня стояли вопросы посерьезнее, чем какие-то завтраки с приседаниями. В лаборатории завелся крот. Причем не банальный какой-то промышленный шпион, а такой матерый саботажник, враг народа. И хотя Егор мне не верил, я чуял. Прошлый эксперимент, обернувшийся аварией на полигоне, спланирован и исполнен тайным врагом который потом тщательно за собой подтер все дерьмо. Впрочем, ругались мы не из-за шпиона. Просто я попытался издалека внушить Егору мысль немного изменить схему установки, фигурально выражаясь, пару контактов перепаять. Дел, в общем, на полчаса, а мощность установки увеличится в разы. «Отставить», — сказал Егор. «Сначала проведем эксперимент так, как запланировали, а потом переключай, что хочешь. Но сначала я просчитаю». «Да я посчитал уже все», – перебил я. «Все будет как в аптеке. Должен получиться стабильный канал, только с наименьшими энергозатратами и безопаснее, чем в прошлый раз. Я даже свой КПК не пожалею, чтобы запулить». «Никаких запулить», – сказал Егор. «Все будет по плану. Ты в прошлый раз тоже запулил. Подстанция сгорела». «Так там и напряга другая была. Ты чего? Даглас же сам сказал, что это не моя вина». «А чья? Шпиона твоего?» «Если бы ты меня слушал, мы бы чуть позже все сделали, как ты придумал, и никто бы не пострадал. Если бы я тебя слушал, нам бы полтора миллиона на эксперимент не отстегнули. Вспомни, если бы я там всю схему не перепаял, нас бы до сих пор по всему полигону собирали». «Это случайность была, и не факт, что благодаря тебе мы все не погибли. Наоборот, если бы не влез в установку, может, все нормально бы прошло. Ты же сам потом признался, что едва в штаны не испачкал». «Ну, у меня в любом бы случае не получилось. Сфинктеры у нас контролирует Егор. И держит это дело на таком контроле, что приходится толкать его, чтобы он вывел нас в туалет. А я еще не говорил, что мы ишио-амфолопаги. Самый распространенный вид сиамских близнецов. Две ноги, два туловища. Репродуктивные и выделительные системы общие, остальное – поврось. То есть с головы по пояс примерно мы свои собственные, они же общие». И с этим приходится мириться. Хотя с каждым днем мириться хочется все меньше. Жаль, что операции по разделению таких уродов, как мы, не делают. Давно бы уже разбежались. С девчонками не познакомиться даже. Не то, чтобы семью завести. И дело не в том даже, что девчонки нас боятся. На самом деле они не против романтических приключений. Но мы с Егором друг друга стесняемся». Словом, недовольство друг другом, невозможностью решить нашу маленькую проблему, неустроенность личной жизни и все такое – это та пороховая бочка, на которой нам приходится сидеть. И порох иногда взрывается. Любая научная конференция, любая вечеринка с нашим участием непременно заканчивается скандалом. Сначала мы спорим, потом договариваемся не мутить воду, а потом, когда все вроде успокаивается, находится какая-нибудь мелочь, которая раздражает меня или Егора, и мы срываемся. Сначала просто ругань, потом мордобой, потом крушение всего подряд. Нам несколько раз намекали уже, что неплохо бы сходить на курсы по управлению гневом. Но то ли мы такие не поддающиеся, то ли курсы были так себе. Мы поломали там всю мебель, обозвали всех нехорошими словами. Ну ладно, ладно, обзывал я, а Егор только горланил, что в жизни больше в этот дурдом не придет. И несколько дней провели на общественных работах. На какое-то время это нас успокоило, но проблема так и осталась неустраненной. Вот эта неустраненная проблема и поглотила нас с самого раннего утра. Вечером мы вопрос внешнего контура отложили до утра, но утром Егор не упомянул о ней ни полусловом. Видимо, рассчитывал, что я забуду. А я не забыл и решил, что если уж мой братец молчит, то я распоряжусь обо всем в лабе, а с загласом как-нибудь договорюсь, и вместе мы уже уломаем Егора». Но когда мы уже спустились в такси, чтобы ехать в Мариот на завтрак в обществе Андрея Гумилева, знакомая фамилия, не то писатель такой, не общественный деятель был. Я сказал «Ну хватит дуться, давай заскочим на 10 минут в лабу, я тебе все объясню». «Мы опоздаем». «Никуда мы не опоздаем, до отеля 10 минут на автобусе из лавы. все равно за два часа до встречи вышли, мы только туда и сразу, обратно». «При нашем взрывном характере на компромиссы между собой мы идем слишком легко». На самом же деле это не компромисс, а дешевая нашлепка. Думаю, это потому, что мы хотим усыпить бдительность друг друга. Рано или поздно все эти компромиссы заканчиваются побоищем. Но мы продолжаем себя обманывать, что таким образом пытаемся найти общий язык. Егор согласился. Видимо, полагаю, что в лабе откажется принимать мою точку зрения. Но меня не проведешь. В конце концов, интуиция – это моя суперсила, а не его. Суперсила Егора – последовательности выполняемых операций. Я решил, что все равно сделаю по-своему и будь что будет, хотя я был уверен, что получится как надо».